Глава 43. Поцелуи и скелеты. Аня. Он очень здорово ладит с Ксюшей, говорю с улыбкой, заходя на кухню. Сейчас она его лечит. Достала свою больничку и надела халат. Провожаю взглядом бабушкины резкие движения и осекаюсь. Чем помочь? Вот эти тарелки отнеси в комнату, велит она раздраженно. Я берусь за края посуды и все-таки взрываюсь. Тебе не кажется, что ты ведешь себя немного некрасиво по отношению к Алексею? «Он обеспечил нашу безопасность, твое лечение, разобрался с идиотами, которые решили над тобой подшутить». Развожу руками, не находя слов. «Какая разница, как он учился? Прошло больше двадцати лет!» Бабушка с грохотом опускает нож на столешницу и впивается в меня взглядом. «Ты знаешь, почему именно только до девятого я была у него учителем?» Нет мотаю головой, а потому что на него чуть не завели дело о распространении наркотиков. Его мать так плакала у меня в кабинете, что я пообещала ей помочь. В итоге его просто отчислили, а меня уволили за то, что мое мнение отличалось от позиции директора. Надрывным шепотом говорит бабушка, я прижимаю пальцы к губам. Я помню, как так. Алексей совсем не похож на наркомана, «Теряюсь, но уже через мгновение ко мне возвращается способность рассуждать. Погоди, ты же никогда не стала бы защищать виновного. Это значит, что ты была уверена в обратном?» «Его взяли с большим объемом какой-то химии перед соревнованиями дзюдо или чем он там занимался?» Отмахивается она рукой. «А знаешь, неожиданно для себя отвечаю я, буквально двадцать минут назад наши соседки назвали меня проституткой». И они тоже видели своими глазами, как я общаюсь с разными мужчинами. Так что же, теперь нужно им верить? Несет меня, и я повышаю голос. — Хорошо, — хлопает она по столу ладонью. — Допустим, на наркомана он действительно не похож. — Но что ты скажешь на то, что он проходил обвиняемым по убийству отца? Врезается она тяжелым взглядом в мои глаза. — Откуда ты знаешь? Оглядываюсь я на коридор, боясь, что Баринов услышит наш разговор. Поворачиваюсь обратно к бабушке и чувствую, как внутри меня вскипает горечь несправедливости. «Зачем ты повторяешь мерзкие слухи?» Я писала ему характеристику для психдиспансера. Бабушка поправляет кусочки мяса на тарелке подрагивающими пальцами. «Но раз он на свободе, делаю я логичную попытку оправдать своего любимого мужчину. Значит, он не виновен?» Заканчиваю неуверенно. Голова начинает кружиться. По нервным окончаниям разливается паника. Отец говорил мне, что не знал отца. Почему соврал? «Может, и так», — соглашается бабушка. «Вот только у моего ученика фамилия была Верещагин, а Баринов — это фамилия матери Алексея». Занятное совпадение. Не находишь? Настенные часы тикают секунды слишком громко. Мы молчим. Я очень хочу доказать бабушке, что она не права, и что фамилию матери он, скорее всего, взял по причине ее болезни. Но что-то подсказывает мне, что все эти события — звенья одной цепи. — Мы кушать-то будем? — вылетает с нетерпеливым вопросом в коридор сестра. — Да, конечно. Растерянно подхватываю тарелки и несу их в комнату. Захожу в дверной проем и встречаюсь с прямым взглядом Алексея. Не выдерживаю его и отвожу глаза. — Пообщались, значит, — хмыкает Баринов. Ну, скорее ожидаемо. О чем ты? Я ставлю на стол тарелки, старательно делая вид, что ничего не случилось. Просто мне надо подумать: пережить новые обстоятельства биографии Алексея в одиночестве. Баринов встает из кресла и подходит ко мне, останавливаясь за спиной. Его горячее дыхание щекочет мне шею, посылая по телу мурашки. Наркоман и убийца. Кажется, должна быть такая характеристика, или я что-то упускаю? Ах да! Было еще мелкое воровство из магазинов на спор, крыши и жестокая драка с попрошайками в метро. «Перестань!» Прошу его, понимая, что отчаянно не хочу знать правду. Я едва не зажимаю уши руками. «Ты не в тюрьме, а значит, ты ни в чем не виноват!» — говорю запальчиво. И «Если ты хочешь быть со мной, Аня...» Он ведет костяшками пальцев по моей спине. «Придется принять и это тоже...» «Тебя же не смущал мой рассказ о том, как мы отбирали землю?» «Я судорожно выдыхаю. Просто об этом не думала». «Нет», — отвечает Алексей. «Это называется феномен общего числа, когда тебе просто жаль каких-то людей. Масштаб трагедии и драмы это число приобретает, когда ты начинаешь давать каждому порядковому номеру имя». «Мне страшно», — передергивает меня. «Ты же знал, кто моя бабушка, когда сюда шел». — Не сразу, но да, конечно, знал, — отвечает Алексей, — и никогда не просил ее меня защищать. Она ни разу меня не утопила, а в этот раз... Он хмыкает, черт его знает, глупо надеяться, что обойдется, что она оценит, что я пришел. Но так даже лучше. — Кому? — Лучше. Я разворачиваюсь к Алексею лицом. — Конечно, тебе. Он нежно убирает мне за ушко прядь волос и в следующую же секунду, пользуясь тем, что Ксюша на кухне требует у бабушки компот, обхватывает ладонью мою шею сзади и впечатывает свои губы в мои. Мое сердце бьется с оттяжечкой, а сознание мечется. Потому что вот он, передо мной мой любимый мужчина, успешный бизнесмен, прекрасный любовник и друг, который легко может найти общий язык даже с пятилетней девочкой, моя широкая спина, за которой мне так хорошо и спокойно последнюю неделю. Не у всего этого есть обратная сторона медали, которую я видела, но не желала принимать. Нет никаких гарантий, что эта тень осталась в прошлом. Какой ее масштаб? Даже наш утренний секс показал, что до сегодняшнего дня со мной нежно церемонились. Видимо, именно так должны были проходить наши ночи с Алексеем, если бы договор остался в первоначальной версии. — Ты все правильно сейчас думаешь. — Немного зло, — говорит Алексей. — И я понимаю, что застыла и не отвечаю ему на поцелуй. «Нет». Я сама прижимаюсь к его губам. «Давайте, Алексей Егорович, уничтожьте уже окончательно мои понятия о хорошо и плохо. Избавьте меня от возможности выбора». Но он не собирается. «Хи-хи!» — раздается со стороны двери. «А у нас в садике после поцелуя мальчик обязан жениться?» Говорит она авторитетно и строго хмурит брови. «Вот Вадим женился. Сначала на Кате, а потом на мне». «Я не понял». Чуть мотает головой Алексей. Это по твоей логике он поцеловал сначала Катю, а потом тебя? У него настолько стремительный разгон от сурового соблазнителя до заботливого папочки, что я тихо начинаю хихикать в его плечо, но не вмешиваюсь. «Ну да», — как само собой разумеющееся, отвечает сестра. «Катя просто ангиной заболела. Три дня в сад не ходила. Мы с Вадимом в дочке-матери играли. Он сказал, что я красивая и поцеловал меня. Теперь, наверное, снова с Катей женится», — вздыхает грустно. «Эй!» От негодования Алексей даже выпускает меня из рук. Ты знаешь, что настоящие мужчины так себя не ведут. Ты понимаешь, найти другую подружку, пока болеет первая, это примерно так же, если бы Аня нашла другую сестру, пока ты лежала с температурой. «Обидно», — задумываясь, вздыхает Ксюша. «Но они никогда так не сделает», — ища поддержки для своей мысли, переводит взгляд на меня. «Никогда», — подтверждаю и киваю для убедительности. «Вот твой муж», — подкатывает барина в глаза, — «должен быть таким же надежным, как ты», — выдает свою версию сестра. «Ксюша», — строго обрываю ее. «Лучше меня», — снова игриво дергает Ксюшу за косичку Алексей. «Не целуй больше этого, Вадима. Вообще никого не целуй, пока школу не закончишь. А с мужем потом разберемся. Может, ему сразу чего-нибудь оторвать?» Ворчит почти всерьез и переводит взгляд на меня. «Все дети в это играли». Пожимаю я плечами. «Напомни мне помыть твои губы с мылом», — понижает голос он. «Тогда что нужно помыть тебе?» Не удерживаюсь я от едкости. «Это еще раз подтверждает, что я так себе», — ухмыляется он. «Ну что ж, давайте ужинать!» В дверях комнаты появляется бабушка с салатником и театрально делает взмах рукой. «Садитесь за стол». Напряжение, которое за время общения с сестрой немного отпустило, возвращается ко мне с новой силой и буквально витает над столом. Бабушка даже пытается поддержать вежливую беседу, рассказывая Баринову о его одноклассниках. Алексей отвечает ей ровно в тон. От их неловкой игры у меня начинает чесаться голова. «Очень рад встрече!» Алексей встает из-за стола через 20 минут. «Но на сегодня вынужден вас покинуть. Работы много накопилось». «Я тоже рада встрече, Алексей!» говорит бабушка. На мгновение мне даже кажется, что искренне. Баринов идет в коридор, а я ничего не понимаю, бегу следом за ним. Подожди, пытаюсь его остановить. Мне же нужно помочь бабушке хоть немного убраться и вещи Ксюши разобрать. Я не могу уехать сразу. Может быть, я приеду позже? Ты можешь остаться на ночь, спокойно говорит Алексей. Думаю, что тебе хочется. Хочется, признаюсь честно, но мне страшно. Почему у меня такое чувство, что ты возвращаешь меня как товар по гарантии? Начинаю паниковать я. Что больше не приедешь? Бабушка тебя расстроила. Я хочу сказать, что да, принять это сложно, но я не осуждаю. Все хорошо. Он обнимает меня одной рукой за талию и берет лицо в ладонь. Завтра к вечеру за тобой заедет Глеб. Захочешь приехать раньше? Просто позвони. Он легко впивается в мою верхнюю губку поцелуем. Отдохни. Ты совсем уходишь? Выбегает в прихожую расстроенная Ксюша. Бак сегодня вечером еще не кушал и не гулял», — отвечает ей Алексей. «А с тобой сегодня Аня побудет». Ксюша подходит ко мне и вжимается в бок. «Пока», — говорит тихо и грустно. «Давай выздоравливай до конца и поедем колоть уши», — обещает ей Баринов. «Я хочу возмутиться, что бабушка будет против. Она боится, что в саду вырвут серьги из ушей. Но потом понимаю, как бредово это звучит, и что это не мое мнение. Я ничего не имею против, чтобы проколоть сестре уши пока. Робко улыбаюсь Алексею. Он ожидаемо выходит из квартиры, а я все равно вздрагиваю от хлопка замка.